В любом случае, индустрия услуг сама по себе предполагает значительные объемы производства. Если производственные рабочие уступают дорогу банковским клеркам и буфетчицам, то откуда берутся все эти стойки, столы, бары, компьютеры и банкоматы? Официантка, водитель, помощник подавателя или компьютерный оператор не могут быть причислены К среднему классу просто на том основании, что она или он не выдает никакого осязаемого продукта, поскольку они следуют своим материальным интересам, создание более справедливого общественного порядка должно привлекать их в той же мере, как и наиболее тяжко эксплуатируемых наемных рабочих. Мы должны также помнить и об огромной армии уволенных, безработных. и хронически нетрудоспособных, которые со своими случайными заработками не являются постоянной частью официального рабочего процесса, но которых определенно следует учитывать как рабочий класс. При этом действительно имеет место огромный прирост технических, административных и менеджерских позиций, поскольку капитализм разворачивает свою техническую базу таким образом, чтобы выжимать как можно большие объемы товаров из как можно меньшего числа работников. И если это не становится оповержением марксизма, то отчасти потому, что сам Макс обстоятельно исследовал данное явление. Еще в середине 19 века он обращал внимание на, на постоянное увеличение средних классов, упрекая адоксальную политическую экономию, прежде всего в лице Рикардо, в игнорировании данного обстоятельства. Это люди, стоящие посередине между рабочими с одной стороны, капиталистами и земельными собственниками с другой. Одной этой фразы более чем достаточно Для разрушения мифа о том, будто Макс сводил все многообразие современного общества к двум резко противоположным классам. На самом деле, один из комментаторов даже доказывал, что Макс предвидел возможность исчезновения того пролетариата, который был известен в его время. Капитализм, будучи далек от свежения голодными и обездоленными, может столкнуться с гораздо большей угрозой в случае внедрения в производственный процесс последних научных достижений, поскольку такая ситуация подрывала бы его позиции и служила формированию общества свободных и равных людей. Но как бы ни относились мы к такому толкованию Макса, остается бесполным, что он был прекрасно осведомлен об уже тогда наметившемся стремлении процесса капиталистического производства все больше и больше включать в свою орбиту технический и научный труд. В Грунт-Дриссе он говорит о всеобщем общественном знании, становящемся прямой производительной силой. Фраза, которая предвосхищает то, что сегодня становится принято называть информационным обществом. Вместе с тем, расширение технического и административного секторов сопровождается прогрессирующим размыванием граней между рабочим классом и средним классом. Новые информационные технологии ведут к исчезновению многих традиционных профессий, а также к резкому снижению экономической стабильности, проседанию карьерных структур и самой идеи профессионального призвания. Одним из последствий этого становится возрастающая политаризация дипломированных специалистов при одновременной реполитаризации некоторых групп промышленного рабочего класса. Как указывает Джон Грей, средние классы заново открыли для себя ситуацию бесполезности и экономической необеспеченности, от которой страдал политариат 19 века. Многие из тех, кого традиционно относили к нижнему слою среднего класса, преподаватели, муниципальные работники, механики, журналисты, администраторы среднего звена и офисный персонал, поскольку они подпадают под пресс строгого руководящего контроля, становятся предметом неумолимого процесса пролетаризации. Потому что в случае политических кризисов Для них гораздо более вероятным становится сползание к показателям, характерным для рабочего класса. Для социалистов, разумеется, было бы просто замечательно, если бы топ-менеджеры, администраторы и организаторы бизнеса с их показателями также оказались на их стороне. Марксисты ничего не имеют против судей, рок-звезд, медиамагнатов и высшего генералитета. Энтузиазмом заполняющих свои социальные ниши не будет никаких ограничений для самого влиятельного медиамагната председателя совета правления CNN Руперта Мёрдока или скандально известный и успешной телеведущий Тейс Хилтон после того, как они докажут свое искреннее раскаяние и пройдут длительный период исправления. Даже известному английскому писателю Мартину Эмиссу и популярнейшему американскому актёру Тому Крузу может быть предоставлен какой-то младший и строго временный формат членства. Просто потому, что для таких людей в силу социального статуса и материального положения более вероятно солидизироваться со системой, тем не менее, если по какой-то загадочной причине в том, чтобы увидеть конец этой системы, окажутся заинтересованными модные дизайнеры, а не почтовые работники, то тогда марксисты переместят фокус своего политического внимания на модных дизайнеров и будут решительно противодействовать аполитическим движениям почтовых работников. Отметим также, что ситуация вовсе не является столь ясный и однозначный, как это может показаться из увещеваний идеологов исчезновения рабочего. В высших эшелонах общества мы находим тех, кто с полным основанием может быть назван правящим классом, что, впрочем, никоим образом не означает заговора злобных капиталистов. Эта категория включает в себя аристократов, судей, высокопоставленных законоведов и церковников. медийных баронов, военную верхушку и медиакомментаторов, высокопоставленных политиков, польских руководителей и госслужащих, профессоров, некоторые из них политические перебежчики, крупных лендлордов, банкиров, бежевых брокеров, промышленников, глав корпораций, дикторов приведерованных школ и так далее. Большинство из них сами не являются капиталистами. но действуют пусть и напрямую как агенты капитала. Живут ли они при этом на доходы от капитала, ренту или жалование в данном случае не имеет значения. Не все, кто получает зарплату или жалование, являются рабочим классом. Вспомним Бритни Спирс. Под этим высшим социальным пластом выстирается слой относящихся к среднему классу менеджеров. Ученых, администраторов, бюрократов среднего звена и так далее прочее. А под ними, в свою очередь, лежит круг нижних среднеклассовых специальностей, таких как преподаватели, муниципальные служащие и младшие менеджеры. Рабочий же класс, соответственно, можно признать объединяющим, как занятых физическим трудом, так и нижние слои белограничковых работников. канцелярских, технических, административных, обслуживающих персонал и так далее. И он составляет значительную долю населения мира. Крис Харман оценивает численность минового рабочего класса примерно в 2 миллиарда. Близкие цифры можно найти еще у ряда авторов, придерживающихся сходной экономической логики. По другим оценкам, эта численность приближается к 3 миллиардам. Похоже, что рабочий класс исчезнет несколько менее заметно, чем английский аристократ «Лорд Лукан», который был заподозрен в убийстве своей домоботницы и бесследно исчез несколько десятилетий назад.